«Так как вся надежда была на яремную вену. Возиться с венами на руках уже не имело смысла. Что вы делаете?» «Беру кровь», — сказал я, вытаскиваю иглу. Шприц наполнился несколькими каплями синеватой крови. «Зачем?» «Хочу знать, не был ли он отравлен?» — сказал я, первое, что пришло мне на ум. Положил шприц в карман и пошел было в двери». Питерсон, наблюдавший за мной, вдруг сказал, а ну-ка, подождите минутку, я остановился. У меня к вам будет вопрос другой. Согласно нашим предположениям, этот парень подрался с Энджелой Харбинг. Затем Джонс вывалился из окна, а девица пыталась покончить с собой. Есть только одно маленькое несоответствие. Джонс здоровый детина, и веса в нем должно быть килограммов девяносто пять. трудно представить, что такая крупная особа могла его выкинуть в окно. Может, ей что-то помог? Он посмотрел на моё лицо, на повязку, покрывавшую палец, что получил сегодня травму каким образом. Проскользнул ли на мокрой мостовой? Получил ли рваную рану? Ноготь его совсем чистит. Когда-нибудь раньше встречали Джонса? Да, сегодня вечером. все картины здесь. Интересно, сказал Питерсон. А вы точно догадки не сказал я. Желаю удачи. Я ведь могу вызвать вас на допрос, конечно, можете, но на каком основании? По подозрению в соучастии. Да мало ли ещё на каком? А я ж тоже минуту. У меня вам иск. И сорву с вас миллион долларов только за то, что я допрошу вас. Вы подрыв моей врачебной репутации. Знаете, ведь, репутация врача это его хлеб, даже малейшее пинг подозрение потенциально наносит ему урон. Я завтра смогу доказать в суде, что мне причинен убыток. У меня было такое ощущение, будто голова моя дрожала в искрах. Боль была пульсирующей, мучительной, но все Идя по коридору, я почувствовал внезапный острый приступ тошноты. Ужасная слабость охватила меня. Я весь покрылся холодным потом, но потом это прошло, мне немножко полегчало. Я вернулся к Хэммонду. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты становишься однообразным», — заметил я. «Не мог бы ты достать мне мышь?» «Мышь?» «В лабораторию Охрана есть крысы. Возможно, она не заперта». Мне нужна мышь. Давай поищем, сказал он. Мы направились в подвальное помещение по пути Хэммонда. Остановила медсестра и сообщила, что родителям Энджелы Харгинг позвонили по телефону. Хэммонд попросил дать ему знать, когда они приедут, или если Энджела придет в сознание. Мы спустились в подвал и двинулись по лабиринту коридоров, пригибаясь под трубами. В конце концов мы добрались до помещения Хэммонда. где содержатся подопытные животные Как и в большинстве крупных клиник в мемориалке имелся свой исследовательский центр нуждающийся в большом количестве подопытных животных Менуя одно помещение за другим мы слышали то собачий лайк таких исторических крыльев Наконец мы подошли к дверце с надписью «Мелкие грызуны» Хэммонт толкнул ее, и она открылась Мы выбрали одну мышь, и Хэммонд вытащил ее из клетки общепринятым способом за хвост. Я взял шприц и впрыснул ей кровь, взятую из трупа Грека Джонса. Затем Хэммонд бросил мышь в стеклянную банку. Долгое время с мышью ничего не делалось, она только носилась кругами по банке. Что это за проба? На морфий, сказал я. Сразу видно, что ты не патолога, анатом. Мышь продолжала кружить по банке Затем она начала замедлять бег Мышцы ее напряглись и хвост задрожал «Реакция положительная», — сказал я «А девица?» — тоже наркоманка, — спросил Хэммонд «Это мы скоро узнаем» Когда мы вернулись, Энджела уже пришла в сознание В шоковой палате медсестра сообщила нам Давление у нее поднялось "Ну, на 65. Прекрасно", сказал я. Понесили его усталость, подошёл к ней, подглянул по руке. "Как вы потустеете, Анжела, уже в тех. Вы поправитесь?"